Умение ладить с консьержем. «Доброе утро, Константин Васильевич!» Говорю я дежурному в подъезде. «Доброе утро, Елена Анатольевна! День сегодня хороший, но дождик все же может пойти. Зонтик не забыли?» — отвечает он. Надо слышать интонацию, с какой произносятся эти слова. Константин Васильевич всегда в костюме, темной рубашке при галстуке. В маленькой комнате для дежурных всегда порядок, чисто и уютно. На окошке висит симпатичная карточка с именем и отчеством дежурного, ведь так посетителям подъезда удобнее с ним общаться. Из своего подъезда я выхожу с улыбкой и в хорошем настроении. Уверена, что появление дежурных или вахтеров, консьержик и консьержей, В наших подъездах не только позволит обеспечить безопасность, наладить порядок, чистоту и уют, но и улучшит эмоциональную атмосферу, раскроет добрососедские качества наших жильцов. Быть в хороших отношениях с консьержем значит постоянно иметь под рукой аварийную службу. Он распишется вместо вас за заказное письмо, он знает, кому передать пакет или ключи, которые вы ему оставили, присмотрит за коляской и тяжелым багажом. Он встретит мастеров, он всегда в курсе того, работает или не работает лифт. Он моет пол, поливает цветы, раз за разом нажимает кнопку домофона, пропуская своих жильцов, следит, чтобы не прошмыгнул кто-нибудь чужой, воспитывает молодежь и даже ночью идут и едут с вечеринок и гостей припозднившиеся жильцы. Откройте. Список его услуг почти бесконечен. А что делаете для него вы? Приветствуете утром спеша на работу. Надеюсь, приучаете к этому и детей. Хорошо. А уже вечером можно и улыбнуться, и назвать по имени и хоть изредка остановиться и поинтересоваться, как его здоровье, как дела. Ведь целый день он добровольно за небольшую плату был сторожем вашего подъезда. А к Новому году и Рождеству, к 8 марта, преподносите подарки? Правильно. А может быть, привозите летние дары с приусадебного участка? Не забывайте, что даже находясь при исполнении, ваша консьержка – женщина, и она будет очень рада осеннему букету цветов, корзиночке фруктов. Кстати, во Франции к Рождеству жильцы дарят консьержам деньги и не забывают приложить маленький личный подарок, например, несколько бутылок хорошего вина или шампанского, духи, если в доме работает консьержка, стараются избегать традиционных цветов или шоколадных конфет. Кроме того, надо строго следовать инструкциям консьержа о порядке в холле, лифтах, возле мусоропровода. Этим вы существенно облегчите его задачи. Держите собак на поводке, не бросайте окурки в лифте. Наконец, старайтесь не будить консьержа по ночам, хлопая в подъезде дверью. Не ждите, что кто-то изменит вашу жизнь. Только вы сами можете это сделать.